Глава девятнадцатая. «Красив, несовершенный, гениален, безумный. И лучше быть смешным, чем абсолютно скучным». Мэрилин Монро. Елена. «Ступидо!» Примечание. Глупый, тупой, с итальянского. Повторила мама три раза подряд, но всё абсолютно впустую, как об стенку горох, после чего пробормотала по-итальянски, что каждый её ребёнок «ступидо». И вышла из кухни. «Чёрт, Елена, хватит!» Тони поморщился. Я убрала ватный шарик от глубокого пореза на лице брата. «То есть ты можешь бить Николаса простреленной рукой, но не способен потерпеть, пока спирт щиплет?» Подумать только. Я прислуживала ему весь вечер, а в итоге выяснилось, что брат может драться, как совершенно здоровый человек. Теперь Тони, конечно, о многом жалел, судя по натянутому выражению лица и красному пятну, проступающему сквозь бинт на руке. Боже, как ужасно он выглядел. Нет ничего хуже, чем наблюдать, как мужчины избивают друг друга до полусмерти, особенно когда тебя преследует странное ощущение, что ты даже не знаешь, за кого болеть. Зато, неверно, я с трудом сглотнула, чувствуя себя предательницей. После того, как Тони расколотил стакан о дубовую голову жениха родной сестры, Николас схватил моего брата за шею и впечатал в пол. Я до сих пор слышала этот глухой звук. Бум. Бабуля оторвалась от игры в крестики нолики в которую резалась с Адрианой, и вздохнула. Наконец-то! Хоть какое-то развлечение! Адриана пригубила вина и заметно повеселела. Похоже, сестра полностью оправилась после произошедшего в ресторане. Кстати, ещё там она успела поспорить с бабушкой на 50 баксов, что Тони победит. Судя по всему, Николас стал одной из причин её расстройства. Во время драки папа откинулся на спинку стула и наблюдал за Тони и его соперником, как и все дядюшки Николаса. Никто не собирался вмешиваться, и создавалось впечатление, что схватка будет насмерть. От этой мысли внутренность скрутила, и в какой-то момент я поняла, что дальше смотреть не могу. Я выскочила на улицу в компании Доминика. Понятия не имею, с чего всё вообще началось. Я могла предположить, что Тони узнала фотографии, или Дженни ляпнула, что недавно была с Николасом. А теперь мы разбирались с последствиями. Голый торс Тони покрывали красные отметины. На ребрах и спине начинали формироваться синяки. Кровь текла из глубокого пореза на лице, из носа и из разбитой губы и капала на грудь. Откинувшись на спинку стула, Тони, в костюмных брюках и ботинках, строчил кому-то смс «А порез откуда?» Я не понимала, как такую рваную рану, от края глаза и до самой линии волос, можно умудриться получить в кулачном бою. Хотя, надо признать, драка была слишком жестокой, словно они оба всю жизнь копили агрессию специально для поединка. Ножка от стула. Я распахнула глаза. Он ударил тебя ножкой от стула? Вот жульё. Ага, после того, как я использовал её по назначению. Ясно. Если честно, я не представляла, почему вообще пытаюсь помочь Тони. Не то чтобы он последнее время был замечательным братом. Я чувствовала себя тряпкой, но ген матери на сетке преследовал меня с измальства, и избавиться от него никак не получалось. Я не могла игнорировать потребность помогать. И в кого я такая уродилась? Явно не в маму. И, судя по тому, как бабуля распахнула дверь в кухню тростью и поблагодарила Тони за выигранные 50 баксов, уж точно не в неё. Меня трясло от нервного возбуждения. Да уж, вечеринка удалась на славу. «Мне нужно что-то делать, чем-то себя занять, иначе на поверхность всплывали мысли о нём, а тело начинало гореть. Я хочу уточнить, что это был не тот он, о котором мне следовало думать». Я скрестила руки на груди, всё ещё будучи в платье и на каблуках. «А ты хоть ему навалял? Можно предположить, что все пинки достались только тебе». Тони саркастично посмотрел на меня и снова уткнулся в телефон. «Достаточно я ему навалял». «Пожалуйста, скажи, что ты не переписываешься с Дженни». «Я не переписываюсь с Дженни», — сухо ответил он. «Значит, переписывался». «Вы ведь друг другу изменяете. Не очень-то здоровые отношения не находишь». Брат положил телефон на столешницу и провел рукой по волосам. «Я люблю ее, Елена». Горло подкатил ком. «Иногда любви недостаточно, Тони». «Конечно же, нет». Серьёзно ответил он, и мне даже показалось, что у нас для разнообразия сложится умная, вдумчивая беседа. А потом Тони снова открыл рот. К любви ещё должен прилагаться хороший секс. Я вздохнула. Тони рассмеялся и потёр грудь в процессе размазав кровь. «Ты хорошая сестра, Елена. Иди сюда, обними своего старшего братца». «Нет», — я нахмурилась, — «ты весь потный и в крови». «Кроме объятий, увы, ничего предложить не могу». Как минимум, ты мог бы не... «Нет, Тони, не надо!» Он стиснул меня в медвежьих объятиях и демонстративно вытер об меня всю свою противную мужественность. Я со стоном наморщила нос и попыталась вырваться. Тони резко, ноздрями втянул воздух. «Мать его!» Я замерла. «Что?» Ребро сломано, кажется. Я вздрогнула и отстанилась ровно в тот момент, когда папа вошел в кухню. Он посмотрел на разложенную на острове аптечку и неодобряюще глянул на меня, дескать, перестань нянчиться с Тони. Потом перевел взгляд на сына, прожигая его коронным осуждающим взглядом. «Выглядишь дерьмово», — Тони хмыкнул. «Спасибо, папочка». Дверь захлопнулась, из-за нее донесся отцовский голос. «В мой кабинет, сейчас же!» Я потащилась к себе в комнату, будучи на взводе. Я не видела сна ни в одном глазу и, стоя под горячим душем, думала о том, насколько сильно досталось Николасу. А кто ему помогал с порезами? Джианна. Грудь неприятно сдавила. Словно в беспокойном тумане я расчесала мокрые волосы и натянула трусы, облегающую футболку с надписью «Спи спокойно, я кусаюсь». Когда я лежала в кровати, до меня донеслась песня готической группы «Тайпо Негатив», конечно же, из комнаты Адрианы. «Примечание. Тайпо Негатив». Первая группа — резус отрицательный. Бруклинская металлическая группа, прославившаяся в девяностые годы. Хорошая сестра пошла бы и спросила, что её так расстроило, но я начинала понимать, что весьма эгоистично по отношению к Адриане. Я закрыла глаза, жалея, что не существуют кнопки, на которую я могла нажать, и сразу же избавиться от влечения к жениху родной сестры. Когда я вновь открыла глаза, всё ещё чувствовала его. Этот глубокий интерес, засевший в коже, словно он всегда там находился, просто дремал в ожидании своего часа. Дыхание сбилось, когда я начала восстанавливать в памяти вечер. Его тело так близко к моему. Низкий голос у моего уха. Горячую ладонь на моём бедре, задирающую платье всё выше и выше. Волна тепла прокатилась между ног и оставила за собой пустоту. Я начинала бояться, что заполнить её сможет только он. Я пропала. Совсем. Я даже не знала, что мужчину можно хотеть так сильно, как я хотела Николаса. Отбросив одеяло, я слезла с кровати и прошлёпала к комоду. Достала из кладча зажигалку «Зиппо». С шершавым кремниевым щелчком перед моими глазами взметнулось пламя. Я вернулась в ресторан после драки, взяла сумочку и нашла зажигалку на полу. Его зажигалку с тузами пик по бокам. Я забрала её столь же легко, как он забрал мой рассудок. Улёгшись в кровать, я лежала и щёлкала крышкой зажигалки туда-сюда, заполняя комнату пламенем страсти к мужчине, которого вам не гореть было не должно. А потом потушила её.